Глава двадцать вторая «Прятки» Все это заняло гораздо меньше времени, чем я себе представляла. Страх, отчаяние и расправа над собой. Казалось, минуты бегут медленнее, чем обычно. Джаспера еще не было, когда я вернулась к Эрис. Я боялась оставаться с ней в одной комнате, боялась, что она догадается и боялась прятаться от нее по той же причине. Мне казалось, что измученная, с путаницей в мыслях, я уже ничему не смогу удивиться, но казалось, что это не так. Я не была готова войти в гостиную и увидеть, как Элис стоит, сгорбившись над столом, вцепившись обеими руками в его крышку. Элис. Она не услышала меня. Ее голова медленно раскачивалась из стороны в сторону. На лице зияли расширившиеся от потрясения пустые глаза. Я сразу подумала о маме. Слишком поздно. Я рванулась к ней, инстинктивно пытаясь взять ее за руку. «Элис!» Джаспер в тот же миг оказался позади нее, бережно разжимая ее руки. Где-то за моей спиной щелкнул замок закрывшейся двери. — Что такое? Она отвернулась от меня и спрятала лицо у него на груди. — Белла, я здесь! Она повернула голову и взглянула мне в глаза, но в лице странным образом не появилось никакого выражения. Я поняла, что она не звала меня, а отвечала на вопрос Джаспера. Что ты видела? В моем вялом, бесцветном голосе не было вопроса. Джаспер посмотрел на меня пронзительным взглядом. Я постаралась изобразить на лице равнодушное любопытство. Его глаза недоуменно метались между мной и Элис. В его чувствах Был полный хаос, потому что только что я догадалась о том, что именно она увидела. Я ощутила, как в воздухе разливается спокойствие. Я порадовалась ему. Оно помогало мне держать чувство в узде. Элис тоже пришла в себя. «Нет ничего», — убедительно ответила она совершенно спокойным голосом. «Та же комната, что и раньше». Наконец, она посмотрела на меня. Ее лицо было мягким и отстраненным. «Тебе заказать завтрак?» «Нет, я поем в аэропорту». Я тоже была очень спокойна. Я пошла в ванную принять душ. Словно позаимствовав способности Джаспера, я почти кожей почувствовала отчаянное, хотя и прекрасно замаскированное нежелание Элис, чтобы я выходила из комнаты. Она безумно боялась оставаться с ним наедине, потому что тогда ей останется только одно — сказать ему, что они делают что-то не так, что их ждет поражение. Я методично собиралась, концентрируясь на каждой мелочи. Я оставила волосы распущенными. Они рассыпались по плечам, закрывая лицо. Мирное настроение, созданное джаспером, захватило меня целиком, помогая ясно мыслить, помогая составить план. Я порылась в сумке и нашла свой носок с деньгами. Все, что там было, я распихала по карманам. Мне не терпелось поехать наконец в аэропорт, и я была рада, когда в семь часов мы сели в машину. На этот раз, Я была на заднем сиденье одна. Элис прислонилась спиной к двери, повернувшись к Джасперу, но каждые несколько секунд поглядывала на меня из-под своих солнечных очков. «Элис!» «Что?» «Как это работает? Ну, то, что ты видишь?» Я смотрела в боковое окно и говорила скучающим тоном. «Эдвард говорил, что в твоих видениях есть неопределенность, что все может меняться». Произнести его имя оказалось сложнее, чем я предполагала. Наверное, это встревожило Джаспера, потому что свежая волна спокойствия заполнила салон. «Да, все может измениться», – тихо проговорила она, как мне показалось, с надеждой. «Что-то бывает более определенным, например, погода». Люди более непредсказуемы. Я вижу только последствия сделанного выбора. Стоит им передумать, принять иное решение. Даже самое незначительное, как вся картинка меняется. Я задумчиво кивнула. Поэтому ты не видела Джеймса Фениксе до тех пор, пока он сам не решил приехать сюда? Да, согласилась она, снова насторожившись. Поэтому она не видела меня в зеркальной комнате с Джеймсом до тех пор, пока я не приняла решение встретиться с ним там. Я постаралась не думать о том, что еще она могла там увидеть. Я не хотела поддаваться страху, который мигом почувствовал бы Джаспер. Они и так удвоят бдительность после видения Элис, так что мне придется совершить почти невозможное. Мы приехали в аэропорт. Удача была на моей стороне. А может, просто так легли карты в руках судьбы. Самолет, на котором прилетали Эдвард и остальные, прибывал к четвертому терминалу. Само по себе это было неудивительно. Самый большой терминал. Там приземлялось большинство рейсов. Но именно этот терминал и был мне нужен. Заблудиться там легче легкого. И еще там была дверь на третий уровень, которая, возможно, могла стать моим единственным шансом. Мы припарковались на четвертом этаже огромного гаража. Я шла первой, потому что лучше знала дорогу, чем мои спутники. Мы сели в лифт и спустились на третий уровень, предназначенный для пассажиров. Элис и Джаспер долго простояли у табло отбывающих рейсов, обсуждая сравнительные достоинства и недостатки Нью-Йорка, Атланты и Чикаго — городов, которых я никогда не видела и уже никогда не увижу. Я нетерпеливо поджидала свою возможность, нервно постукивая ногой об пол. Мы сидели неподалеку от металлодетекторов на креслах, спаянных в длинный ряд. Джаспер и Элис делали вид, что разглядывают публику, а на самом деле не сводили глаз с меня. Стоило мне лишь чуть-чуть переменить положение, как я замечала их быстрые косые взгляды. Это было безнадежно. Может быть, мне просто вскочить и побежать? Посмеют ли они схватить меня силой в таком оживленном месте или будут следовать за мной? Я вытянула неподписанный конверт из кармана и положила его поверх черной кожаной сумки Элис. Она посмотрела на меня. Мое письмо! Она кивнула и засунула его в верхний кармашек. Скоро он найдет его. Текли минуты, и самолет Эдварда уже вот-вот должен был прилететь. Было удивительно чувствовать, как каждая клеточка моего тела ощущала, что он все ближе и ближе, как стремилась к нему. Это едва можно было терпеть. Я поймала себя на том, что выдумываю предлоги, чтобы остаться. Сначала увидеть его, а потом сбежать. Но я знала, что тогда уйти мне будет уже совершенно невозможно. Несколько раз Элис предлагала мне пойти позавтракать, и я каждый раз отвечала «попозже, не сейчас». Я смотрела на табло прибывающих рейсов. Они прилетали каждый раз четко по расписанию. Рейс и сетла, полз все ближе к самой верхней строчке. И вдруг, когда мне оставалось всего полчаса на побег, цифры на табло изменились. Самолет должен был приземлиться на 10 минут раньше. Времени у меня было в обрез. — Пожалуй, пора сходить поесть. — Быстро сказала я Элис. Она встала. «Я пойду с тобой». «Ты не против, если вместо тебя пойдет Джаспер?» «Мне как-то...» Я не закончила. Думаю, мой перепуганный вид был и так достаточно красноречив. Джаспер поднялся. Элис не очень поняла, что к чему, но к моему облегчению ни о чем плохом не подумала. Она совсем не ждала от меня предательства и думала, что ее видение связано, скорее, с какими-то хитрыми действиями ищейки. <ролевые> Джаспер молча шел рядом со мной, положив руку мне на талию. Со стороны можно было подумать, что он куда-то меня ведет. Я сделала вид, что первые Попавшиеся на нашем пути кафе мне не понравились, а сама шарила глазами по сторонам в поисках настоящего объекта своего интереса. И вот, стоило нам завернуть за угол, скрывшись от острых глаз Элис, как я заметила его, женский туалет третьего этажа. — Ты не против? Я на минутку. — Я подожду тут. Как только за мной закрылась дверь, Я кинулась бежать. Я помнила, как когда-то в детстве потерялась здесь, потому что у этого туалета было два выхода. За второй дверью нужно было сделать короткий бросок к лифтам. Если Джаспер действительно остался на месте, я вскоре окончательно исчезну из его поля зрения. Я не смотрела назад. Это был мой единственный шанс, и даже если он увидел меня, все равно надо было бежать дальше не останавливаясь. На меня глазели, но мне было все равно. За углом дожидались лифты. Я ринулась вперед и сунула руку в щель между дверьми заполненного лифта, который шел вниз. Протиснувшись внутрь, мимо раздраженных пассажиров, я посмотрела, нажата ли кнопка первого этажа. Она уже горела, двери закрывались. Как только они открылись снова, Я выскочила, оставив за собой шлейф недовольных перешептываний. Притормозила у поста охраны возле выдачи багажа, а потом рванула вперед с удвоенной скоростью, завидев вдали выход на улицу. У меня не было возможности оглянуться и проверить, не следует ли Джаспер за мной. Если он уже идет по моему запаху, в моем распоряжении несколько секунд. Я выскочила из автоматических дверей на ходу, чуть не врезавшись в стекло, так как они слишком медленно разъезжались в стороны. У забитого людьми тротуара я не заметила ни одного такси. У меня совсем не было времени. Элис и Джаспер, наверное, уже поняли, что я сбежала. Или вот-вот поймут это. Не пройдет и секунды, как они найдут меня. Автобус до «Хаят» отеля в нескольких шагах от меня уже закрывал двери. «Подождите!» Я побежала к нему, размахивая руками и сигналя водителю. «Это автобус до отеля «Хаят»!» отлично, именно туда мне и нужно». Я взбежала вверх по ступенькам. Он смерил меня косым взглядом. Отсутствие багажа от него не укрылось и пожал плечами. Очевидно, ему было все равно. Большая часть мест пустовала. Я села подальше от людей и смотрела, как уходит из виду здание аэропорта. Я не могла не представить себе, как у края тротуара стоит Эдвард, потерявший мой след. «Еще рано плакать», — говорила я себе, «еще так далеко ехать». Везение шло со мной в ногу. Перед отелем «Хаят» какая-то пара с усталым видом вытаскивала из такси последний чемодан. Я выпрыгнула из автобуса, побежала к машине и скользнула на заднее сиденье. Усталая пара и водитель автобуса проводили меня недоуменными взглядами. Я дала таксисту адрес маминого дома. «Мне надо попасть туда как можно скорее». «Да это же Скотсдейл! Я быстро протянула ему четыре двадцатки. «Этого достаточно?» «Конечно, детка, без проблем!» Я откинулась на спинку сиденья и обхватила себя руками. За окном мелькал знакомый город, но мне было не до него. Я изо всех сил боролась за самоконтроль. Нельзя было дать себе расклеиться сейчас, когда план успешно удался. Не было смысла допускать в душу страх или тревогу. Мой путь определён. Всё, что мне остаётся, — это следовать Ему. Поэтому вместо того, чтобы предаваться отчаянию, я закрыла глаза и устроила себе свидание с Эдвардом. Я представила себе, как встречаю его в аэропорту. Вот я стою на цыпочках чтобы скорее увидеть его лицо. Вот он стремительно, с непостижимой грацией, пробирается сквозь разделяющую нас толпу. И когда между нами остается лишь несколько шагов, я не выдерживаю и импульсивно бросаюсь ему навстречу, чтобы через секунду оказаться в его мраморных объятиях, Наконец-то! в полной безопасности. Интересно, куда бы мы поехали? Куда-нибудь на север, чтобы ему не нужно было прятаться днем, или в какой-нибудь дальний безлюдный уголок, чтобы снова лежать вдвоем на солнцепеке? Я вообразила его на песчаном пляже, где его кожа сверкала бы так же ярко, как морская вода. Неважно, сколько времени нам пришлось бы прятаться. Даже безвылазно торчать вдвоем в комнате отеля было бы раем. Мне хотелось задать ему столько вопросов. Я говорила бы с ним целую вечность, без сна и отдыха, не отрываясь от него ни на минуту. Вдруг я словно наяву увидела его лицо и почти услышала его голос. И тогда, несмотря на страх и отчаяние, я на мгновение почувствовала себя счастливой. Я настолько ушла в свои грезы, что потеряла счет времени. «Эй, какой номер дома?» Вопрос водителя грубо прервал сладкий полет моих фантазий. Радужные краски Тут же поблекли и осыпались, а холодный, бесцветный ужас заполнил оставленную ими пустоту 5821. Водитель нервно взглянул на меня, наверное, подумал, что у меня сейчас начнется припадок. Тогда мы приехали! Он хотел поскорее избавиться от меня. Возможно, надеясь на то, что я не спрошу сдачу. Спасибо. Нечего бояться, напоминала я самой себе, дом был пуст. Надо было торопиться, меня ждала мама, испуганная, беспомощная. Я подбежала к двери, привычно потянулась наверх, достала из-под корни за ключ и отперла замок. Внутри было темно и тихо, как всегда бывало в наше отсутствие. Я побежала к телефону, по пути зажигая свет. В кухне на белой пластиковой доске аккуратным мелким почерком был записан десятизначный номер. Я стала нажимать кнопки на телефоне, то и дело, не попадая куда надо. Пришлось повесить трубку и начать заново. Я сконцентрировалась и начала медленно нажимать кнопки по одной. Наконец, всё получилось. Я поднесла трубку к уху, она дрожала в моей руке. Раздался всего один гудок. — Здравствуй, Белла. Ты справился на удивление быстро, я поражён. — Мама в порядке? — С ней всё просто превосходно. Не волнуйся, Белла, я не собираюсь с ней ссориться. «Конечно, если ты придешь одна» Беспечный тон развлекающегося бездельника «Я приду одна» Еще никогда в жизни я не была столь одинока «Очень хорошо» «Ты знаешь балетную студию «За углом»?» «Да, и я знаю, как туда попасть» «Что ж, тогда до скорой встречи» Я повесила трубку и выбежала из комнаты, из дома, обратно под солнечный жар У меня не было времени оглядываться, да и не хотелось видеть свой дом таким, каким он был сейчас, символом страха, а не уюта. Последним, кто побывал в нем, был мой враг. Где-то в уголке моего глаза почти возникла мама. Я увидела, как она стоит в тени большого эвкалипта, рядом с которым я любила играть ребенком или как, опустившись на колени, возится с клумбой, небольшим островком грязи вокруг почтового ящика, кладбищем увядших растений, павших жертвой ее садоводческого рвения. Воспоминания были гораздо приятнее, чем то, что мне сегодня предстоит увидеть. Но я бежала прочь от них, завернула за угол, оставив их позади. Мне казалось, что мои ноги вязнут на ходу, словно я бегу по мокрому песку. Никак не удавалось воспользоваться преимуществами бетона. Я несколько раз споткнулась и даже упала, ободрав ладони об асфальт, но тут же поднялась и рванула вперед. Наконец я добралась до угла. Еще одна улица. Я бежала дальше, задыхаясь, под струился по лицу. Сверху жарило солнце. Меня ослепляли его яркие блики, отражающиеся от белого бетона. На открытом пространстве я чувствовала себя очень уязвимой. С неведомой доселе одержимостью я жаждала зеленой защиты лесов Форкса, словно защиты родного дома. Еще раз, свернув за угол, я оказалась на улице Кактус. Вот и студия. Она ничуть не изменилась. Парковка перед ней была пуста. Все окна закрыты вертикальными жалюзи. Я совсем выбилась из сил и не могла больше бежать. Усталость и страх высосали все мои силы. Я думала о маме и медленно переставляла ноги одну за другой, одну за другой. Подойдя к двери, я увидела объявление, написанное от руки на ярко-розовой бумаге. В нем говорилось, что студия закрыта на весенние каникулы. Я взялась за ручку и осторожно повернула. Дверь была не заперта. Я постаралась привести дыхание в порядок и открыла дверь. В пустом холле было темно и прохладно. Урчал кондиционер. Пластиковые кресла были составлены рядами вдоль стен. Ковер пах шампунем. В маленькое окошко был виден западный зал. В нем было темно. Восточный зал, более просторный, был освещен, но жалюзи были опущены. Внезапно Меня охватил такой ужас, что я буквально застыла на месте, не в силах сделать вперед ни шага. И тут мама снова позвала меня. «Белла! Белла!» Я метнулась к двери, из-за которой доносился голос. «Белла, ты так напугала меня! Никогда больше так не делай!» Я вбежала в длинную, с высоким потолком комнату и стала оглядываться вокруг, чтобы понять, откуда же доносился ее крик. Тут она засмеялась, и я резко развернулась на звук. Вот она, на экране телевизора, с облегчением треплет меня по волосам. Это было на день благодарения, мне было 12. Мы поехали в Калифорнию повидать бабушку ровно за год до ее смерти. Как-то мы пошли на пляж. Я перегнулась слишком низко через ограждение пирса, и она увидела, как я дрыгаю ногами в воздухе, пытаясь побороть силу земного притяжения и не свалиться в воду. «Белла! Белла!» — кричала она мне тогда, обмирая от страха. По экрану телевизора побежала рябь. Я медленно обернулась. Он неподвижно стоял у другого выхода, настолько неподвижно, что сразу я его не заметила. В его руке был пульт управления. Мы обменялись долгим взглядом, и он улыбнулся. Потом прошел мимо меня, довольно близко, и положил пульт рядом с телевизором. Я, как зачарованная, следила за ним глазами. — Прости, конечно, Белла, но мне кажется, даже хорошо, что твоей маме не пришлось на самом деле поучаствовать в этой истории. И тут меня осенило. С мамой все в порядке. Она по-прежнему во Флориде. Она не получала моего сообщения. Она и видеть не видела этих красных глаз на нереально белом лице которые смотрели сейчас на меня. С ней все хорошо. Да. Да ты вроде как не сердишься на то, что я правил тебя. Нет, не сержусь. Неожиданная радость придала мне сил. Какая теперь разница? Все это скоро кончится. Чарли и мама не пострадают. Им никогда не придется бояться. Меня охватил какой-то хмельной кураж. Та часть моего мозга, что ведала аналитическими способностями, тихо шептала, что я вот-вот могу спятить от перенапряжения. «Как странно. Ты на самом деле говоришь то, что думаешь». Он взглянул на меня с интересом. Радужки его глаз были почти черные, лишь по краям слабо отсвечивали красным. Голоден. Надо отдать должное твоему племени. Среди вас иногда встречаются очень занятные экземпляры. Я даже стал находить своеобразное удовольствие в наблюдении за людьми. Просто удивительно. Многие из вас бывают самоотвержены до абсурда. Он стоял в нескольких шагах от меня, сложив руки на груди, и с любопытством меня рассматривал. Ни в его лице, ни в позе не было ничего угрожающего. Он выглядел настолько обыкновенным, что казалось просто невозможным найти в нем хоть что-нибудь примечательное, если не считать белой кожи и обведенных темной тенью глаз. Но к этим особенностям я совсем привыкла за последнее время. На нем была бледно-голубая рубашка с длинными рукавами и линялые джинсы. Полагаю, сейчас ты скажешь мне, что твой парень за тебя отомстит? Нет, это вряд ли. По крайней мере, я попросила его этого не делать. И что он тебе ответил? Не знаю. Было до странности легко вести разговор с этим, благовоспитанным охотником на людей. Я оставила ему письмо. Как это романтично. Последнее письмо. Ты думаешь, он уважит твою волю? Надеюсь. Тогда наши чаяния не совпадают. Видишь ли, все получилось как-то слишком быстро, слишком легко. Если честно, я разочарован. Я предвкушал работенку потруднее, а оказалось, что понадобилось только немного удачи, и все. Я молчала. Раз Виктория не смогла добраться до твоего отца, я поручил ей разузнать о тебе побольше. Зачем было услеживать тебя по всему миру, когда можно было спокойно подождать там, где мне захочется? Поэтому, поговорив с Викторией, я решил отправиться в Феникс, чтобы навестить твою маму. Я слышал, как ты сказала, что едешь домой. Поначалу я и не мечтал, чтобы это было правдой, но немного порасмыслив, понял. Ведь люди иногда так предсказуемы. Они предпочитают знакомую обстановку, потому что она кажется им более безопасной. Не самое блестящая уловка спрятаться там, где тебя меньше всего ждут после того, как ты сказала, что будешь там. Но разумеется, я не был уверен. Я действовал по наитию. Обычно я чувствую жертву, на которую охочусь. Что-то вроде шестого чувства, если тебе угодно. Я прослушал твоё сообщение на автоответчике, когда был в доме у твоей матери. Но разумеется, невозможно было определить, откуда ты звонила. Было очень полезно получить твой номер. Но ты могла находиться хоть в Антарктике. А мой план мог сработать только если бы ты была где-то близко. И тут твой бафренд сел на самолёт до Финикса. Виктория следила за ними, когда в игре столько участников, невозможно справиться одному. Таким образом они недвусмысленно показали мне, что я не ошибся. Ты здесь. К тому времени я успел хорошо подготовиться, просмотрел все ваши милые семейные записи, а дальше оставалось лишь грамотно блефовать. Слишком легко, даже самому противно. Поэтому я надеюсь, что ты не права насчет своего друга. Как его там Эдвард кажется? Я не ответила. Мой кураж стремительно таял. Я чувствовала, что он подбирается к концу своего монолога. В любом случае, его речь явно предназначалась не мне. Не было никакой чести в победе надо мной слабым человеком. Будешь возражать? если я оставлю твоему Эдварду маленькое послание от себя. Он сделал шаг назад и коснулся маленькой размером с ладонь цифровой видеокамеры, аккуратно пристроенной поверх стереоустановки. На ней горел красный огонек. Запись уже шла. Он несколько раз переставил ее с места на место, подыскивая лучший ракурс. Я в ужасе наблюдала за ним. «Прости, но мне кажется, что он вряд ли оставит меня в покое после того, как увидит это. И я не хочу, чтобы он что-нибудь упустил. Весь цирк будет только ради него, разумеется. А ты просто человек, который на свою беду оказался в неподходящем месте в неподходящее время. И, хочу добавить, совершенно неподходящей компании». Улыбаясь, Он сделал шаг ко мне. Прежде чем мы начнем, я почувствовала, как на дне желудка червячком шевельнулась тошнота. Это было то, к чему я была не готова. Еще щепотку соли на раны. Так, совсем чуть-чуть. Все это время разгадка была настолько близка, что я боялся, что Эдвард догадается и сломает мне весь кайф. Когда-то давно. Сто лет назад, в первый и последний раз, я упустил свою жертву. Видишь ли, один вампир, который, как последний дурак, обожал эту малышку. Сделал то, для чего твой Эдвард оказался слишком слаб. Когда старик узнал, что я нацелился на его любимицу, он выкрал ее из сумасшедшего дома, в котором работал. Мне никогда не понять той одержимости, которую иные вампиры пытают к вам людям. Как только он освободил ее, он сделал ее неуязвимой. Она, бедняжка, даже боли не почувствовала. Ее же постоянно держали в отключке. Лет сто назад она бы сгорела на костре за свои видения. А в двадцатых годах прошлого века вместо костра ей назначили желтый дом и шоковую терапию. Когда она, юная и сильная, открыла глаза, она словно в первый раз увидела солнце. Старик сделал ее мощным молодым вампиром. И мне уже не было никакого смысла нападать на нее. Чтобы хоть как-то поквитаться, От обиды я уничтожил старика. Элис. Да, речь о ней, о твоей подружке. Я очень удивился, увидев ее на поляне. Так что надеюсь, у вашей стаи будет хоть какое-то утешение. Я забрал тебя, а им досталась она. Моя несостоявшаяся жертва в сущности – это такая честь. Как же сладко она пахла. Мне до сих пор жаль, что я так и не попробовал вкуса. Она пахла даже лучше, чем ты. «Прости, я не хотел тебя обидеть. У тебя очень милый запах, какой-то цветочный». Он сделал еще шаг и встал вплотную ко мне. Высвободив прядь моих волос, он деликатно понюхал ее. Затем легким движением убрал ее на место. Я почувствовала прикосновение его холодной ладони к своему горлу. Подняв руку, он быстро, с любопытством, погладил меня по щеке одним пальцем. Мне отчаянно хотелось бежать, но я застыла на месте, как оловянный солдатик. Я даже не могла отстраниться от его прикосновения. «Нет, не понимаю. Ну ладно, полагаю, пора наконец покончить с этим» а затем я позвоню твоим друзьям и скажу им, где найти тебя и мое небольшое послание. Тошнота усилилась. Я видела по его глазам, что мне предстояло вытерпеть много боли. Чтобы победить, ему было мало просто выпить мою кровь и уйти. Никакого быстрого конца, на который я рассчитывала. Мои колени затряслись, и я боялась, что вот-вот упаду. Он отступил назад и начал непринужденно обходить меня кругом, словно я была статуя в музее, а он любителем прекрасного. Он решал, с чего начать, а с лица не сходило открытое дружелюбное выражение. Затем он резко пригнулся и принял знакомую стойку. Приятная улыбка расползалась, становясь все шире, пока не превратилась в оскал, обнажавший сверкающие зубы. Я не смогла ничего с собой поделать и в панике побежала. Понимая полную безнадежность попытки, на ватных, подгибающихся ногах я рванула к запасному выходу. Миг, и он уже стоял передо мной. Сокрушительный удар в грудь был настолько быстрым, что я не заметила, нанес он его рукой или ногой. Я лишь почувствовала, как отлетела назад и услышала треск, когда ударилась головой о зеркало. Зазвенело стекло, и осколки разлетелись по полу вокруг меня. От шока я ничего не чувствовала, но тело перестало слушаться. Я никак не могла вздохнуть. Он медленно подошел ко мне. Прекрасный эффект. Я подумал, что эта комната придаст моему фильму визуального драматизма, поэтому я и выбрал ее в качестве места действия. Красиво, правда? Не обращая на него внимания, я поднялась и... И на коленях поползла ко второму выходу. В ту же секунду он нагнал меня, и его нога тяжело придавила к полу мою голень. Я услышала тошнотворный хруст, прежде чем ощутила боль. Она пришла секунды позже, и я не смогла сдержать крика: А! ¡Aa! А! Я скорчилась, пытаясь дотянуться до раненой ноги. А он стоял надо мной и улыбался. «Ну как, не хочешь изменить свою последнюю волю?» Он пнул мою сломанную голень. А -а -а -а -а! Я услышала душераздирающий вопль и с ужасом узнала свой собственный голос. «Не хочешь попросить Эдварда заняться мной?» «Нет! Нет, Эдвард, нет!» Тут что-то ударило меня в лицо и я отлетела назад к разбитым зеркалам. Сквозь боль в ноге я почувствовала, как острый осколок стекла прорезал кожу на голове, и сразу что-то теплое и мокрое с ужасающей быстротой заструилось сквозь волосы. Я почувствовала, как моя рубашка Насквозь промокла на плече, услышала, как позади меня капли падают на деревянный пол. Запах крови скрутил желудок. Сквозь тошноту и головокружение я увидела нечто, что подарило мне тень надежды. Его глаза, в которых поначалу тылел лишь умеренный интерес к происходящему. Теперь горели от неконтролируемой жажды. Кровь, окрасившая алым мою белую рубашку и быстро образующая лужицу на полу, сводила его с ума. Каков бы ни был, его первоначальный сценарий долго ему не выдержать. «Пусть все побыстрее закончится», молила я, пока сознание вытекало из головы вместе со струйкой крови. Глаза уже закрывались. И тогда, словно сквозь толщу воды, я услышала его финальное рычание. Он шел ко мне. Я видела его темный силуэт в конце длинных туннелей, которыми стали мои глаза. Из последних сил я инстинктивно подняла руку и заслонила ею лицо. Мои веки опустились, и я впала в забытье.